Итак, если уж применять к историческому процессу человеческие этические нормы, то винить в бедах русской земли можно варягов, конечно, не за то, что они путем обмана захватили Киев, ибо обман на войне – это не предательство доверившегося, и не за то, что они обирали покоренные славянские племена, поскольку те не отстаивали свободу, предпочитая платить дань, а за то, что возглавив племя полян, называемых тогда Русью, Эти конунги блестяще проиграли все воины с греками, печенегами, да и лимитами и хазарскими евреями. Омерзительно, что они, перехватив у русов инициативу, довели страну до полного развала и превратили ее в вассала хазарских царей. Но еще хуже, что выдав хазарским евреям мечи, как дань, то есть, по существу обезоружив свое войско, эти узурпаторы бросили своих богатырей на противников, вооруженных греческим огнем или легкими кривыми саблями. это такая безответственность, такое пренебрежение к обязанностям правителя, что любые оправдания неуместны. Однако малочисленные варяжские дружины не могли бы держаться в чужой стране без поддержки каких-то групп местного населения. Эти проваряжские гостомыслы, пожалуй, виноваты больше всех других, так как они жертвовали своей родиной и жизнью своих соплеменников ради своих корыстных интересов. В поздних летописях это слово «гостомысл» Персонифицируется в имя собственное, старейшина гастомысл. Значение термина «симпатизирующий иноземцам». А сопротивление варягам было даже в Новгороде, хотя сведения о нем сохранилось только в поздней Никоновской летописи. «Оскорбишася, новгородцы, глаголющие якобы те нам рабом и много зла всяческо пострадать и от Рюрика, и ради его». Того же лета уби Рюрик Вадима Храброва и иных многих изби новогородцев, советников его. Однако оно заслуживает доверия. Западнику Нестору было бы незачем сочинять нормандскую теорию происхождения Руси и замалчивать древний, свободный, славный период истории русского каганата, если бы не необходимость переубедить тех, кто скептически относился к рассказам о подвигах варяжских конунгов. а таких людей в Древней Руси было, видимо, немало. Но помимо эмоционального отношения к давно минувшим фактам, необходим их объективный анализ. Друзья варягов, хотели они того или нет, способствовали включению русской земли в мировой рынок, который в то время находился под контролем иудейских хазарии. Русь поставляла на мировой рынок меха, олова и рабов, но не получала взамен ничего. так как поставлял эти товары как дань. Вот почему князь Игорь Старый, собирая дань в стране древлян, вынужден был отпустить часть твоей дружины, после чего был убит древлянами. Дружину надо было оплачивать той же добытой данью, но из нее же надо было послать дань в Хазарию, чтобы полководец Песах не повторил поход. Игорь больше страшился Хазар и решил собрать требуемую сумму с наименьшими затратами. Поэтому он стал экономить на технике безопасности, и погубил не только себя, но и своих сторонников. Но жалеть его не стоит. Благодаря оплошности Игоря, Русь вернула себе свободу и славу.